Глава вторая. Доктор Хаос. Москва. 13 мая. Балкон на Шаболовке. Вечер и ветер. В пятницу, 13-го, я завтракала на Антонинином балконе, завернувшись в чью-то вязаную шаль. Стояла, пила кофе, просыпалась под шум садового. — Доброе утро, а я встала тебя проводить, — зевнула появившаяся из комнаты сестра. подошла, оперлась о балконную колонну и, глянув вниз, тут же отпрянула. Боится высоты. «Спала бы спокойно», — проворчала я. «Тебе на работу не надо». «Угу». Но она зевнула так сильно, что долго не могла продолжить фразу. «Скоро придется тоже выходить в этот журнал, о котором я тебе говорила». «Придется? Ты же год работу искала». «Думала, будешь рада, что позвали». да еще в журнал, да еще замом. Я рада, без энтузиазма произнесла она. Там много плюсов. Главный редактор вроде хорошая, издатель вообще красивый и умный, в очках такой, я рассказывала. Филипп зовут. Что-то припоминаю. Очки — это показатель красоты или ума? В его случае и того, и другого. Короче, нормальная работа, не придерешься. Просто я слишком долго ее искала. Бежала, бежала и прибежала. Глафред предлагала выйти 11 мая, а я попросила до июня меня подождать. Столько срочных дел сразу появилось. Текстов на заказывали разные люди, и с ребенком бы надо побыть, как приедет. И с Гошей привыкла видеться, когда хочу, а не по выходным. Оттягиваешь в общем, отлыниваешь. Ага, легко согласилась Антонина. Пытаюсь надышаться. Вообще, блин, теперь не уверена, что хочу работать. Боже, дай сестричкам-козлюк то, о чём они мечтают. И они это тут же потеряют, сломают и превратят в гранатовый сок», — заметила я. «Не свешивайся так с балкона. Страшно на тебя смотреть», — взмолилась Антонина. «У меня аж ладони вспотели». Прости за подробности. «Там у твоих соседей справа на балконе ёлка стоит. Наряженная». «А, это? Она там давно». «Прошлым летом точно уже была», — вспомнила сестра. «Я с ней здороваюсь иногда, но хозяев ее я еще ни разу не видела. Зато знаешь, что жизнь их — вечный праздник, не то что наша». Я отхлебнула из чашки кофе, которого уже не было. «Все, я в офис. А ты не мучайся. Ложись обратно и досыпай». «Слушаюсь, но вечером жду подробностей из Большого театра. Либретто, так сказать». Я набросила на нее шаль, как на клетку с попугаем, и, ничего не пообещав, уехала на работу. «Жозефина Геннадьевна, вас ожидает шпиц!» — скороговоркой произнесла в трубку бойкая девушка с ресепшн ровно в 18.00. Я улыбнулась. Конечно, Боря мог спокойно позвонить мне снизу на мобильный, но решил повторить старую шутку со шпицем. В лифте мне стало страшно. «Сейчас увижу его, и что?» Обнять? Взять за руку? Или чинно поздороваться? В Сочи все шло естественно, само собой. А теперь каждый простой шаг вызывал вопросы. «Лифт! Ну куда ты так несешься-то?» «Привет, Джо!» Боря нагнулся ко мне и быстро поцеловал в губы. Так, словно ничего привычнее и нормальнее в мире нет. «Давай, что ли, пойдем в театр?» И перестала я сразу бояться. И в душе опять зацвели сочинские розы. И даже потерянная в дороге радость возвратилась вся в полном объеме, стянулась по крупицам на большой магнит. Я взяла Борю под руку, альбом на секунду прижалась к его плечу, тоже примагнитилась. Здравствуй, сказала. Хороший сегодня день. В театре мы слушали "Сам Намбулу", и по сюжету там никого не убили, вопреки мрачным оперным традициям. Так что на улицу я вышла в приподнятом настроении. и градус его не снизил даже холод, спешно захватывавший Москву. «Длинная какая опера», — заметила я, пытаясь противостоять ледяному ветру. Когда мы входили в театр, был май, а сейчас уже, по ощущениям, октябрь. «Зато в ресторан можно не идти», — сказал Боря. «Ветер донесет, как раз в сторону Никитской дует». Он закутал меня в свой пиджак, и я сразу оказалась одетой в модный оверсайз. «А может, и правда, ну его ресторан», — придумала вдруг я. «Давай ко мне в гости лучше. Там кот, небось, страдает. Я вчера дома не ночевала. Могу испечь пирог с рыбой. Тебе вроде бы понравился в прошлый раз». Я осеклась, вспомнив, что «прошлый раз» означал для Бори «тот раз, когда я отказалась с тобой спать и постелила тебе на диване». «Пирог-то ему и мой, правда тогда понравился. А вот все остальное...» «Давай», — запросто согласился Боря. «Только заедем сигарет купить, ладно?» «Ага, сигарет. И каких-нибудь мелочей вроде лангустин, черных трюфелей, белых сыров и темно-розового вина. День, когда Боря явится в гости с пустыми руками, ознаменует конец нашей цивилизации. Ветер рванул с такой силой, что я еле удержалась на ногах. Обняла Борю покрепче для устойчивости и чтобы согреть его хоть немного его же пиджаком». «Курортный роман», — вспомнила я собственные слова. «Гранатовый сок». Щеки мои вспыхнули, несмотря на холод. Кем бы ни была та вчерашняя женщина, разглагольствовавшая на Антонининой кухне, сегодня ей стыдно. Из магазина Боря вышел с двумя огромными, призывно шуршащими пакетами. «Что там у тебя? Лангустины?» — осведомилась я. «Почему же? Обычный салат с лобстером». невозмутимо ответил Боря. Кофе еще купил. Картада твое сверху стоит. Возьми, пожалуйста, и немножко тирамису. А сигареты? В кармане. Ясно. Я уже не знаю, стоит ли печь пирог. Да я только из-за него к тебе еду, уверил Боря и ловко прикрыл от меня торчащий из пакета сетчатый бок канталупской дыни. На Шаболовке ветер дул еще яростнее. Пытался умыкнуть Шуховскую башню. Возможно, его наняла Останкинская, чтобы раз и навсегда избавиться от конкурентки. Кот Зайка впустил нас в квартиру и сразу принялся жаловаться на жизнь. мя мя Я все больницы обзвонил, все морги! Где ты шляешься, хозяйка?» К Борю он ринулся за утешением и сразу его обрел. Был поглажен и даже взят на руки. «Понимаю тебя, друг!» Сочувствовал Боря, глядя в расширенные котовьи глаза. Я по ней тоже всегда скучаю. Обычно зайку люди опасаются из-за инопланетной внешности, повышенной морщинистости и нездоровой тяги к общению. Моя мама называет его «мой старичок» и вздыхает по тем временам, когда деревья были большими, а кошки пушистыми. На руки зайку берет только сестра Антонина. неустанно его хвалит и утверждает, что он похож на актёра Уильяма Дефо. Теперь, значит, у кота новый приятель. «Я переоденусь, а вы пока разберите пакеты», рекомендовала я парням. «Если немножко тирамису не влезет в холодильник, уберите верхнюю полку, она снимается». «Кстати, тебе очень идёт это платье». Запоздало вспомнил Боря и в сопровождении верного зайки отправился на кухню. «А почему кот такой нервный? Он как будто постоянно ждёт беды», — сказал Боря позже, когда пирог уже испекся, салат с лобстером закончился, а до дыни и тирамису дело ещё не дошло. «Или у него просто морда несчастная?» «Нет, не морда. Судьба. У моего кота натуральный ПТСР», — с некоторой гордостью сообщила я. «Тёмное прошлое? Ага, темнейшее». «Пойдем, может быть, на балкон? Я вижу, тебе хочется курить, а мне выпить немного. Ты когда-то приносил хороший зинфандель, достанешь шкафа. И пирог с собой заберем». «Пирог с рыбой и красное вино?» — покачал головой Боря. «Понятно, почему кот в ужасе. Кругом хаос». Мы все-таки взяли тарелку с пирогом, бутылку с зинфанделем, штопор и бокалы. Позвали с собой зайку и вышли на балкон. У меня там уютно. Никаких лыж, санок, банок и старых пылесосов. Есть икейские раскладные стулья, столик со съемной столешницей под носом и теплый плотный ковер. Велосипед, купленный в порыве однодневного помешательства на спорте, прикручен к стене. Папа повесил его туда и показал, как снимать. Но пока эта информация мне не пригодилась. Боря открыл вино и закурил. Я разрезала пирог. Кот зайка стоял у двери на балкон и не решался покинуть пределы кухни. Ходи уже, позвала я. Мэ, посетовал кот. А вдруг я лапки поставлю туда и балкон рухнет? Я проверил, здесь безопасно, сказал Боря зайке. Кот мкнул еще раз, божишься? И вступил в неизвестность. Покрутил головой, подергал хвостом, устроился под столом. Свернулся правильным лысым кольцом, зевнул и почти сразу уснул. «Теперь он похож на огромный пончик», — заметил Боря почему-то шёпотом. «Наверняка ему снится, что за ним охотятся копы», — я отпила вина. «Он что, раскаявшийся главарь валерьяночного наркокартеля?» «Да нет, всё прозаичнее», — вздохнула я. «И тёмное прошлое не у кота, а скорее у меня. А ты ешь, пожалуйста, пирог». Боря докурил, подвинул к себе тарелку с пирогом, нерешительно взял бокал. «Я ведь правильно тебя понял? Могу пить вино и... остаться ночевать?» «Конечно», — удивилась я. «Какие вообще варианты?» Вспомнила, что всего несколько дней назад отправила его домой, попрощавшись у подъезда, и даже войти не пригласила. Грустила. «Да, со мной варианты возможны». «Хорошо». Боря приподнял бокал. «Расскажи же про кота». Сначала его завел мой бывший муж со своей нынешней женой. Мы дружим, они живут в Белогорске, воспитывают четверых детей. Видимо, не очень хорошо воспитывают, потому что дети мучили зайку и на увещевание не реагировали. Меня уговорили забрать кота себе. А я тогда встречалась с чуваком, у которого дочка мечтала о сфинксе. Чувак ушел из семьи ко мне и чувствовал себя виноватым. Подарил ребёнку моего кота. Потом сам вернулся к жене, а зайку вернул мне. Жена не хотела, чтобы что-то напоминало ей об измене. После этого я купила однокомнатную квартиру в малоэтажной части Бутова и пошла на уроки сальсы, где познакомилась с девушкой Дарьей. Она была таким печальным бездомным зверьком, смотрела снизу вверх и кивала, кивала. Я не заметила, как зверёк попросился пожить у меня, осмелел и отрастил зубы. В итоге, после нескольких затяжных скандалов, мне пришлось уехать из собственной квартиры. Я дала Дарье время собрать вещи, она слезно требовала оставить ей кота. Квартиру Дарья на прощание разгромила. А позже я из соцсети узнала, что она его продает или усыпляет, типа как повезет. Тогда сестра Антонина тайно выкупила зайку. Мне бы его фиг отдали. и он переехал, наконец, ко мне сюда. В итоге кот сменил раз, два, три, пять квартир. Это шестая. Отсюда недоверие к миру и приступы паники. Каждый раз, когда я выхожу из дома, он думает это навсегда. Была хозяйка и нету. Бедный кот, ты ему хотя бы Агнию Барто не давай читать, а то там сплошной остросюжетный хоррор про «Зайку бросила хозяйка». Кот зашевелился под столом, но обошлось. Просто лёг поудобнее, даже не проснулся. Боря закурил новую сигарету. «А знаешь, — сказала я, не глядя на него, — у меня ведь с тобой похожая история». «То есть? — быстро переспросил он. «Хочешь меня бросить?» «Наоборот», — я набрала воздуха. «Когда я тебя не вижу, мне кажется, ты не существуешь, а то, что было, я выдумала. Потом мы встречаемся, и всё нормально». Но я знаю, ты уедешь, и опять начнётся хаос. Буду лепить всякие ужасы из пустоты. Наверное, я плохо объясняю. Он бросил едва начатую сигарету, подвинулся ко мне, взял за руку. «Эй!» — позвал Боря ласково, ловя мой взгляд. «Я понимаю, о чём ты. Но не понимаю, почему так. Я же не давал повода и не собираюсь, честное слово, Джо». Я улыбнулась. Заметила, что он, конечно, расстроен, но немножко и рад. По сути, я только что призналась, что боюсь его потерять. Ох, тяжело мне даются такие разговоры. Поэтому я их обычно веду с сестрой Антониной, а не с тобой. Вчера вот убеждала её, что ты турецкий аниматор. Она тебя защищала. Вот спасибо ей, — сказал Борис некоторым укором. Извини, что-то я разболталась. Теперь ты знаешь слишком много о моём прошлом. Можешь в отместку предъявить мне любые шокирующие факты о своём. Боря отпустил мою руку, задумался. Да нечего рассказывать особо. Женат не был, были какие-то девушки, но всё несерьёзно. Ну, жил с женщиной пять лет, потом она ушла. «Ничего себе!» — удивилась я. «Пять лет, а говоришь, ничего серьёзного». Мы давно расстались. Она ушла. Значит, расстались не по твоей инициативе. А ты, кстати, говорил, что любил только одну Ясю со шрамом. «В том-то и дело», — произнес Боря грустно. Мы помолчали, пока до меня доходил смысл сказанного. Потом Боря продолжил. Наташа устала от моей нелюбви. Так она сказала, уходя. И я до сих пор перед ней виноват. Конечно, не обижал сознательно. Не изменял, например. И вообще старался всё делать по-человечески, по-хорошему. Считал, что пора степениться, строить семью. Но она чувствовала что-то, наверное. что она не Яся и не ты. Ну и невозможно полюбить человека насильно. Я, в принципе, это всегда знал. «Всегда?» — повторила я. Он снова взял меня за руку и поцеловал вдруг в губы. Очень долго целовал. Когда перестал, я придвинулась к нему вплотную и дышать боялась. Ветер грохнул в балконное стекло, но не прорвался. «Вот тебе бонусом ещё одна история», — сказал Боря, помедлив. Помнишь, я рассказывал, как меня оставили в Сочи у тетки на половину учебного года, когда мама попала в больницу? Так вот, позже оказалось, что дело не в больнице. Просто отец на эти полгода уходил к секретарше Люсе. Мне о таком позоре было знать не положено, да и вообще маме было не до меня. Она вела против Люси войну, возвращала отца домой. И вернула. Какими способами, лучше говорить не буду. Но в больнице ей и правда пришлось полежать. Когда я вернулся, мне это все зачем-то рассказала бабушка по отцовской линии, с гордостью. Мол, мать твоя героиня, мы в ней не ошиблись. Мои родители оба из хороших еврейских семей, и эти семьи об их браке договорились. Только мама папу полюбила, а он просто согласился жениться. И она всю жизнь свою посвятила тому, чтобы удержать его и повернуть к себе лицом. Создавала ему все условия для счастья. Полностью отстранила от решения бытовых вопросов. Держала дом в идеальном порядке. Кормила сложной здоровой пищей, у отца язва. Родила мальчика, папа предпочитал сыновей, и высокого. Родители оба, кстати, среднего роста. Всё время самообразовывалась, чтобы ему было о чём с ней беседовать. Не помогло. люси например, была юной беспечной неряхой, которая варила сосиски в чайнике. «Это тебе тоже бабушка рассказала?» «Это уже мама недавно. Приезжал к ним в Хайфу». Она выпила две рюмки ликёра вместо одной и разоткровенничалась. В Израиль, кстати, увезла отца при первой возможности, чтобы подальше от всяких люсь. Могла бы, поселила в пустыне в закрытом наглухо шатре. Значит, всё-таки она победила, предположила я. Папа же с ней? Не знаю. Странная это победа. Мама вечно на измене, не смешной каламбур. Всё вычисляет, куда же рванёт папа в следующий раз. С тётей Милей разругалась. не перенесла, что та встречалась с женатым доктором. Тётя в свою очередь, мамины танцы вокруг отца тоже не одобряла. Хоть и понимала ее. Почему-то во всей этой истории больше всего было жалко высокого мальчика Борю, рожденного целеустремленной мамой по заказу равнодушного папы. С другой стороны, хорошо, что она его родила. Мне нравится. «Мы с котом очень просим, чтобы ты остался ночевать сегодня. И завтра», — сказала я крайне серьезно. «Мээ», — подтвердил проснувшийся зайка. «Мы тебе верим, большой парень. Только ты не девайся никуда. Будь человеком, а?»